Глава седьмая Говорят, что сердце у меня, что камень. Много правды в этом было сотни лет, Но тебя увидел, точно выпил пламя, Точно искру бросил, кто на бересклет. Глаша обхватила колени И долго сидела, глядя на костер. Ей поплакать бы, душу облегчить, Да слез нет. Только злость разбирает. Аксютка, она просто маленькая и глупая. Что с нее взять? А Глеб понимает, что делает. Специально всех кругом разогнал, чтобы она волей-неволей к нему пошла. Не станет же все лето одна сидеть. Ну уж нет. Меня на поводок не посадишь. Лучше и правда к бабке в колхоз уйду. Аксютка хочет, пусть здесь остается. Ее никто не гонит. Спасибо, Кондрат заступился. А ко мне захочет, и того лучше дядька приведет. Там народ не злой, хоть все лето живи. Будем с ней козу пасти, да в лес за ягодами ходить. Думает-то Глаша, да в огонь смотрит. А тот на нее искрами фыркает, точно сердится. Она будто слышит в треске его, мол, глупая ты, Глаша. Коса длинная, а ум короткий. Любит тебя Глеб, любит да боится за тебя. Вот и старается рядом держать. И сердечко так и расцветает, Так и хочется поверить. А если и правда любит, Сама с собой спорит Глаша. Не его вина, что меня ведьмой кличут. Он, может, и правду думает, Что вместе безопаснее лето коротать. И рада бы Глаше сердцу довериться, А все страшно. Слишком скор Глеб на признание до подарки. Точно торопится куда. Вспомнилось ей, как прошлый год Ватька Рыбнин, Что дурачком стал. Наспорт за ней хлестывал две недели. Уж он ей и песни на баяне играл, И цветы с бабкиной клумбы таскал, И в любви признавался, И тоже всё торопился, гнал куда-то. А потом дядька Трофим его к стенке прижал, Тот и раскололся, мол, с ребятами поспорил что Глаша за ним сама бегать будет. Глаша и бегала по всей деревне потом, его кочергой гоняла. Что если и Глеб с кем поспорил? Он повзрослее, поумнее, Ватьке, и к девушкам городским подход знает. Совсем горько на душе стала от этих мыслей, а костер все сильнее фыркает, так в лицо ей и целится. Сбросила Глаша братову куртку, закидала костер песком, да к реке пошла. Сперва медленно, а потом все быстрее. И слышит, за спиной шаги тоже ускорились. Глаша остановилась, оглянулась. Но в темноте только тень чья-то следом идет. Глеб, ты? Я Глаша. Куда ж ты на ночь, глядя, одна пошла? Давай хоть провожу. И шаг ускоряет. И радостно сердцу, что не оставил. И сама на себя за это еще больше сердится. «Оставь меня, Глеб! Отойди, не то утоплюсь!» — крикнула Глаша и к реке побежала. Только и двух шагов не успела сделать. Налетел на нее Глеб, повалил к земле, прижал и не пускает. Испугалась Глаша, ни крикнуть не может, ни слова вымолвить. Замерла, дыхание затаило и лежит не шевельнется. А Глеб над ней на коленях стоит, дышит тяжело и плечи к земле так и прижимает. Больно Глаше, а она виду не подает и вздохнуть не спешит. Глеб хватку подослабил, в лицо ей вглядывается, за плечи трясет, да зовет испуганно так. Глаша, Глашенька, не в моготу совсем стала. Вздохнула Глаша глубоко, аж закашлялась. Слезы из глаз так и хлынули. Глеб ее груди прижал, гладит по голове, И чувствует Глаша. Секут по щеке вперемешку со своими чужие слезы. «Неужто правда так противен я тебе, что ты топиться пошла?» Молчит Глаша. Только всхлипывает и сама себя ругает. Чувствует, что напугала Глеба понапрасну. Да признаться стыдно. Тот ее усадил на траву, а руки не отпускает. В глаза вглядывается. «Сама себя мучаешь, Глаша!» И мне достается. Я ведь испугался, что и правда в реку бросишься. Поэтому и схватил тебя. А ты меня еще пуще пугать принялась? Или правда плохо стала? Глаша глаза опустила, не отвечает. И сама уже не знает, в самом деле плохо ей стало со страху или прикидывалась. Видит, что испугался за нее Глеб. Не стал бы он так переживать, если бы Наспорт за ней ухаживал. Видно и правда дорога она ему, а тот сидит, пульс ей на запястье щупает. Пощупал, головой покачал, осторожно руку ее отпустил и в сумочку свою полез. Ох, Глаша, я тебе валерианы принес. Да теперь не знаю, кому из нас она больше сейчас нужна. На вот тебе одну и мне. Достал из сумки стандарт таблеток, одну сам проглотил, а вторую ей протянул. Приняла Глаша таблетку, в рот засунула, а глаза поднять все стыдится. И бежать хочется прочь, да сердце глупое отодвинуться не дает. Я грызнулась бы, голову вскинула, косой махнула, но чувствует, что нельзя так. Сидит и сама не знает, как дальше быть. А Глеб таблетки убрал и флягу ей протянул. «Ты в колхоз к бабке собралась?» Глаша кивнула. Воды Родниковой глотнула, и как-то сразу легче на душе стало, а все равно стыдно. Так бы и сказала, я б тебя проводил. Подняться сможешь? Глеб руку ей подал, помог на ноги подняться. Стоит Глаша, сама не поймет, отчего шатается. Уже и в колхоз не хочется, и к дядьке. Здесь хорошо с Глебом. «Крепко ж я тебя напугал, прости». Глеб ее под локоть придерживает, отпустить боится. Давай лучше до дядьки доведу. До колхоза больно далеко. Глаша головой качает. Домой не хочет. Не ждут меня у дядьки. Сашка им скажет, что я в колхоз ушла через рощу, а сам велел к хожему идти, прощения просить. Никто следом не пойдет. И опять муторно ей стало. А Глеб, наоборот, будто обрадовался. Приобнял ее осторожно, в волосы уткнулся и стоит, а у самого сердца часто-часто стучит. Глаша даже испугалась за него. Отстранилась, в глаза ему заглянула, а глаза черные-черные, кажется, ночи та светлее, и лицо совсем не радостное. Стоит, ее к себе прижимает, да в сторону рощи смотрит. Жутко стало Глаше от этого взгляда, жутко и холодно. Выпутаться захотелось из объятий, вырваться, убежать прочь. Только некуда ей бежать. Никто ведьму отхожего защищать не станет, да и догонит он, если захочет. А Глеб черноту сморгнул, к ней наклонился и улыбнулся ласково. «Холодно тебе, дрожишься!» Или Валериана еще не подействовала? Так снова хорошо сделалось от его взгляда и голоса ласкового что Глаша сама к нему крепче прижалась. «Пойдем на тот берег, может, потихоньку и до колхоза дойдем», усмехнулся Глеб, головой качнул. «Не боишься ночью через ведьми рощу ходить?» А Глаша совсем разомлела, точно пьяная, даже весело стала. От чего мне бояться, если я с хожим иду?» Он обещал, что не обидит, что беречь будет пуще всего на свете. Или передумал с такой дурной связываться?» Рассмеялся Глеб, по голове ее потрепал и к мосту потянул. Кожай Глаша от своего не отступается», — уж выбрал. «Какая б ни была, беречь будет», — Кольнул у Глаши сердечко. Неспокойно вдруг стало, да отмахнулась она. Отругала сердечко свое глупое, мол, само не знает, чего хочет, и пошла следом. Идет по мосту, доски считает, а Глеб ее не торопит, только за руку и за талию крепко держит. Глянула Глаша в реку, а там луна такая полная, да желтая плавает. Точно сыра головка, и они с Глебом прямо под луной этой идут. Только на Глебе блики яркие, никак рассмотреть не дают. Пригляделась Глаша к отражению. Видит, а у него по рукам узоры цветящиеся идут. Сдрогнула, споткнулась, но Глеб крепко держит и шепчет. Не гляди в воду Глаше, там рябь идет, голова закружится. Глаша голову опустила, на руки его глянула, а там и правда узоры светятся. Чуть не закричала, но сдержалась. Вцепилась крепче в Глеба и вперед пошла. На тот берег перешли, Глеб ее отпустил, а дальше не идет, точно ждет чего. Глаше страшно так, что ноги подгибаются, что глупость это все, просто рисунки. «Ты зачем руки разрисовал? Народ пугать!» И пытается с усмешкой спросить, а у самой голос дрожит. «Народ пугать, верно?» — улыбается Глеб. «И тебя опять напугал!» Глаша тоже улыбается, а губы все подрагивают. Сама пятится тихонечко к лесу. «Знаю, жутковато смотрится!» Я и сам себя в бане пугаюсь, смеется Глеб. И все за Глашей наблюдает, ближе подходит. Да ничего не поделаешь. Считают местные, что во рисунки, светящиеся по всему телу. Вот и приходится на час раньше вставать, краситься точно девушке. Я тут уже скоро вторую профессию получу. Мастер татуировок. Вот выгонит меня отец твой из меда. Пойду рисунками на хлеб зарабатывать. А Глаша все пятится. И рада бы не бояться. Да рисунки точь-в-точь, точь, как ухожего из сна. А рисунок сам придумал. Глеб уже без улыбки на нее смотрит. За руку осторожно придерживает. Наверное, больно бледная стала. Ты у отца учебник по лекарственным травам видела? Кивает Глаша, а сама чувствует, спиной в дерево уперлась. Дальше отступить некуда. И вспомнила вдруг. И в самом деле есть у отца учебник по травам, по которому он ее учил. Обложка у учебника светлая, а по левому краю сверху вниз как раз такой узор идет. Узнала узор? Мне отец твой учебник этот на лето оставил, чтобы я отмечал, что здесь растет. Узнала. Отлегло от сердца, опустилась глаши на траву. Сидит, отдышаться никак не может. Ты на какого врача учишься? На терапевта. Глеб сел рядом. Да только это я, кажется, поторопился. С тобой надо на невролога или психиатра учиться. Рассмеялась Глаша. И снова хорошо и легко стало, как прежде. Еще Глеб обнял, к себе прижал. Так бы и сидела тут до утра, если бы от реки холодом не потянуло. «Давай костер разведем!» Осторожно отстранил ее Глеб и начал палки, водой принесенные ближе подгребать. А Глаша в рощу тянет, точно на веревке кто тащит. Поднялась она и шагнула к деревьям. «Давай лучше в лес, там ветра нет!» Остановился Глеб, к себе ее развернул, в глаза вглядывается, да серьезно так спрашивает. «И зачем тебе ночью в рощу, Глаша? Темно там!» Тени до шорохи всякие. Смотрит Глаша через плечо его за реку и чудится ей, словно скалится на нее злобно окна домов. А злее всех ведьмина мазанка смотрит под слеповатым окошком и точно шепчет недоброе что-то. Пусть тени до шорохи, зато людей нет, отвечает Глаша. А сама все смотрит на мазанку и лист смородины невесть, откуда взявшийся, в руке сжимает. Встал Глеб перед ней, от реки заслоняет. Глашут, сердечко свое побереги, Оно от узоров моих едва не выскочило, А в лесу от каждого шороха замирать будет. Чем мне его лечить потом? В местной больнице всех лекарств, От похмелья до от поноса. Пойдем назад. Ветер сильнее дует, водой из реки брызгает, Гонят с севера тучи, черные, как глаза у Глеба. А Глашу еще сильнее в рощу манит. Кажется, ждет ее там кто-то. Отошла опять к дереву, прислонилась к нему, рукой гладит и головой качает. «Не пойду я назад. В лесу спокойнее». Оглянулся Глеб на мазанку, шевельнул губами сердито и снова к Глаше повернулся. «Ну как же спокойнее это тебе будет в ведьминой роще, Глашенька!» «Ну не хочешь к дядьке? Пойдем в колхоз!» Только в обход. А мазанка ведьмина точно радуется словам его. Так и хохочет, так и машет за навеской. Рассердилась Глаша и на мазанку, и на Глеба, Что сам привел, а теперь не пускает, А больше всего — на себя, Что сказок наслушалась И вздрагивает от каждого звука. Топнула ногой, ладонью по дереву хлопнула. Была ведьмина роща, а будет моя! Улыбнулся Глеб странно, Голову на бок склонил. И глазами своими, что темнее ночи, на Глашу смотрит. «Это хуже вороща Глашенька, будешь с хожим за рощу спорить?» Вздрогнула Глаша от слов его, посмотрела в глаза, а в них тучки да молнии отражаются. Подняла лицо к небу, тучи черные уже над головой совсем, молнии то там, то тут сверкают, а из ладошки, которая по дереву стукнула, Кровь течет тонкой струйкой. Да только не страшно совсем Глаше. Точно пьяная, точно гроза это из души ее на волю вырвалась. Вздохнула Глаша глубоко-глубоко. Растрепала волосы, да ленту воздух подкинула. Моя это роща. И хожий мой. Завертел ветер ленту. Затрепал, да вдруг Глебу на плечо опустил. А тот все стоит и на Глашу смотрит. И хожий твой, говоришь. Глаша глазами сверкнула кулаки сжала, мой, — говорит, — улыбнулся Глеб. Ленту с плеча снял, на запястье повязал. И то верно. Вспыхнула молния и в другой берег у самой мазанки ударила. И так спокойно вдруг стала на душе у Глаши, а вместе с тем усталость навалилась. Точно и правда гроза из нее выплеснулась, да опустошила до дна. Стоит, кулаки сжала, а у самой едва ноги не подгибаются. Вздохнула Глаша и к лесу развернулась. «Пойдем. Что стоим-то здесь, как два грома Теперь уж назад точно нельзя, пока гроза не пройдет. Над рекой да по берегу открытому долго идти». Усмехнулся Глеб, следом пошел. «Ну веди, ведьма моя синеглазая, присвоила себе мою рощу». «Это почему же она твоя?» – удивилась Глаша. «А сама тропинку высматривает. Видела же только что». «Да точно пропала куда?» «А как же? Я давно здесь ночами гуляю, когда не спится. Зверей здесь диких нет, а местные даже из колхоза ночью к хожему не пойдут. У меня и поляна там есть своя с костром». «И шалаш», — отозвался Глеб за спиной. Нашла Глаше тропинку и остановилась. «Что ж ты сразу не сказал, что место у тебя здесь заветное? Не стала бы я напрашиваться. Нехорошо это. Прости». «И стоит». Глаза потупила. Глеб ее за плечи приобнял, да шепчет с улыбкой. «Ты ж сама, и меня, и рощу себе присвоила. Значит, и место заветное не мое теперь, а наше». А Глаше все неспокойно, все совестно. Да только и думать не хочется, чтобы от рощи уйти. «Не могу я, Глеб. Меня точно магнитом тянет этот лес. Оттого и говорю глупости». А тот только усмехается. «Вижу, что тянет». Такую грозу подняла, до утра теперь деревню трепать будет. Пойдем уже. За руку ее взял, за собой потянул мягко. Но вдруг снова остановился и ладонь к свету развернул. Это где ж ты руку так порезала? Глаша только плечами пожимает. Не заметила она сразу, что не по гладкому стволу, а по сучку острому ударила. А теперь хоть и догадалась, да стыдно признаться. А Глеб рану осмотрел в темноте, как смог, Головой покачал и пальцем ее зажал. «Потерпи немного, нужно кровь остановить, А на поляну придем, костер разведем, обработаю». не больно почти, только совестно, И сама не знает, отчего так рассердилась на Глеба, Да на Ефросии и Ильиничной. Наслушалась баек местных, Вот и мерещится бог знает что, А еще больше совестно» что Глеба своим назвала. Негоже это на второй день знакомства парню такое говорить, и вообще негоже. Он человек взрослый, сам себе принадлежит.